Глава вторая. Этого мало. Аля остановилась перед дверью, приоткрыла ее и сказала. «Вот, смотрите, это просто кладовка. Такая же, надо думать, как запертая на первом этаже. Тут ведро, швабра, санитарные средства и все такое. А в игре здесь почему-то всегда центр дома. Карим, ну не надо уже ничего сканить. В мануале же было... — Чем тщательнее и полнее сделаете панораму, тем реалистичнее будет сеттинг, — напомнил Карим, плавно ведя камерой телефона слева направо. — Тебе вот этой реалистичности мало? Мы уже в сеттинге. Ты сто раз все отснял и залил. Больше не надо. — И мы сейчас не в доме, а в декорациях, которые собраны по съемке Карима, — уточнила Алиса. — В апсайддауне. «Как в очень странных делах», — влез Марк. Аля дернула себя за волосы. «Не знаю. У меня в голове вот так все кругом идет, когда я пытаюсь вдуматься. Но это и не важно. Важно, что в игре декорации каждый раз другие. То дворец, то заброшка, то торговый центр. Но они всегда вот этот дом». Иногда увеличенный в тысячу раз, перекрученный, вывернутый наизнанку. Но это всегда структурный, по сути, наш домик. Гостиная, банька, лестница, восемь комнаток вдоль коридора, котел, ноль подвалов и две кладовки. И вместо этой кладовки всегда черный кабинет. Сбиваясь на песенку, чтобы поймать детали, которые ускользали с нарастающей игривостью, Аля рассказала про кабинет... Заполняющий его живописный хлам, проступающую там или сям эмблему Генделя, и часы, не столько идущие, сколько шагающие, медленно, но неумолимо. Марк перебивал и изводил уточняющими вопросами, пока Карим, давно убравший телефон, не прихватил его за шею. Когда Аля смолкла, мучительно задумавшись о том, что особенно важное забыло сказать, Карим спросил — Всегда носители информации, и никогда средства для их чтения или воспроизводства. «Переведи. Дисководов, видеомагнитофонов, компов, медиаплееров и телеков не было ни разу, только кассеты, дискеты и флешки». Аля кивнула, сперва неуверенно, потом с размаху. «И в других комнатах тоже?» — спросила Алиса. «Может, задача в этом как раз?» «Точно не было», — отрезала Аля. Марк, вывернувшись из толстых пальцев Карима, ввентился в кладовочку и принялся разглядывать и трогать стены, бросив через плечо. «А тут ты хорошо искала?» «Ну, как ты искала? Два раза. Каждую досточку обстукала. Нет тут ничего». «И не должно быть», — сказала Тинатин. «Дом же случайно выбран». «Могли любой другой дать. У него нет никакой отдельной функции, которую надо было готовить заранее». «И нафига тогда раз за разом давать такие жирные намёки?» — оскорблённо спросил Марк. «Вот кассеты, вот флешки, вот дискеты. Чтобы что?» «Чтобы понять», — сказала Тинатин. «Намёки, они, чтобы человек поймал и сделал вывод, а не чтобы взял его и сунул в считывающее устройство». Иначе больно жирно будет и неинтересно. «Горелым пахнет, нет?» — спросила Алина, поводя носом. Все дружно зашмыгали и засопели. Аля сказала, не горелым, зажженными спичками. Тут часто так. Единственный четкий запах. «Богатая какая игра!» — отметил Карим. «Запахи у них тут, вкусы. Буйство глаз и половодье чувств «Если бывает дополненная реальность, почему не быть дополненной виртуальности?» — сказала Алина, не снимая недоверчивости с лица. Аля засмеялась. «Что смешного?» — уточнила Алина, явно приняв смех на свой счет. Аля ткнула пальцем в сторону лестницы. «Кошка! Сто лет ее морды не видела, только зад». Кошка, свирепо зыркнув, немедленно обратилась к Али упомянутой частью и удалилась, подрагивая хвостом. Гада, весело сказала Аля вслед, хоть бы раз дождалась или вывела в какое -то толковое место. Кот и толк это наоборотские вещи, с философским видом отметила Алиса. Шарады пошли, пробормотала Алина. «А что, если по-английски?» — начал Марк, но Алина продолжила. «Предлагаю на фигню не отвлекаться. Ни на шарады, ни на пустые разговоры, ни на поиски выхода из бестолкового места в толковое. Мы согласились, что оказались в замкнутом виртуальном мире, из которого обычным порядком ножками на паровозе, лошадке или драконе выбраться невозможно. Как говорится, вы находитесь здесь». «На дне», — согласилась Алиса в которые уже не постучат», — добавил Карим. «Не на дне, а в дне», — поправила Алина. «И мы только стуки и слышим». Карим удивился. «Мы? Ну, она». Алина кивнула на Алю, и та утомленно подобралась. «Вводные такие», — продолжила Алина. «Мы в темноте, в незнакомом месте, в котором чутка ориентируется только она. И она говорит, что слышит стуки». Можно на них не обращать внимания, можно бояться и бежать от них в противоположную сторону, а можно идти как раз к ним, если верить, что только стуки и выведут. Соответственно, вопрос прост — верим ли мы? Это раз. И второй вопрос — верим ли мы ей? Алина обвела всех свирепым взглядом. Аля набрала воздуху в легкие, чтобы ответить резко, честно и, может быть, в последний раз — потому что надоело ей это хуже бесконечной смерти. Но тут Алина заявила. «Я верю. Ей верю. Вернее, в то, что она что-то знает. В то, что она сама верит в то, что говорит. И в то, что хочет спастись, ну и нас спасти заодно». «Или хотя бы тот мирняк неизвестно где», — напомнил Марк. «Вот спасибо-то за доверие такое», — пробормотала «Аля». Алиса обняла ее за плечи. «А в стуке ты веришь?» — поинтересовался Карим. «Как в части ее картины мира?» — отрезала Алина. «Сиба! Что опять? Мы ведь не знаем, в каком городе будет налет, который хотим сорвать». «А какая разница?» — удивился Марк. «Мы даже не уверены, что это в России». «А какая разница?» — удивились хором уже все. «Большая разница!» — передразнила Алина. «Согласна. Но даже если мы уделаем этих троих, про которых она говорит, где гарантия, что еще сто Генделей не доиграют эту свою симфонию?» «Нет такой гарантии. И не будет», — признал Карим. «Есть принцип — делай, что должен, и будь что будет. И ничего, кроме, у нас не осталось». Алина вяло зааплодировала. Тинатин сказала... «Прекрасно. Минутку тимбилдинга закончили, предлагаю перейти к делу». «А что за дела?» — оживился Марк. «Да все тоже. Напоминаю, если запамятовал. Нам бы спастись как-нибудь». «Эх, я думал пожрать». За разговором они обошли весь дом и теперь толклись в гостиной. То есть все спокойно сидели, а Марк метался туда-сюда, присосеживаясь то к одному, то к другому, и тут же, вскакивая, будто с булавки, на новый замысловатый маршрут. «Отличная идея! Тащика все упакованное, будем играть съедобное и несъедобное!» «Зачем?» — удивился Карим. «Мы же и так жмуры. Можем жрать что угодно и вообще не ограничивать себя в любых проявлениях». «Не надо!» — испуганно сказала Алиса, а Аля прерывисто вздохнула. Карим немедленно обратил невыносимую благожелательность на нее. Значит, мы вот сейчас с тобой беседуем, потом все начнется сначала, но помнить об этом будешь только ты. И так было уже типа сто раз. Аля кивнула. — Из мечтательно сказал Карим. — О да! — горько согласилась Аля. — Хроника пикирующего сурка. — Очень точно, кстати. Мы как мухи внутри стеклянной банки, а она медленно так. Катится к краю стола. — Ня, сказала Алиса. — Мухам-то пофиг, что банк хряпнется. Наоборот, свобода. — Справедливо. — Во, придумал. Мотогонки внутри сферы видели? Мужик по стенам гоняет и не падает. Вот у нас такая же фигня с одной оговоркой. Сферу сбросили с вертолета, и мы катаемся, пока не приземлились. И падение не замечаем. И не заметим, пока оно не кончится. И повлиять на него не можем. «Жмуры Шрёдингера!» — с мрачным удовольствием сказала Алина. «О, кстати, кошку-то нести?» — спросил Марк, водружая пакеты на стол. «Зачем?» — удивилась Алиса. «Чтоб пробовала, отравленная или нет». На него заорали, кажется, все, включая Карима, так что Марк даже не попытался объяснить, что рофлил, а шустро сдернул наливать воду. Колбас, сыра и хлеба в фабричной упаковке оказалось достаточно для убедительного перекуса. Карим попытался расширить меню, объясняя, что раз отравление должно выглядеть натуральным, то и бояться следует только шашлыка и напитков. Ими, если верить новостям, все в основном и травятся. Точнее, техническими солями, метилом и палеными отдушками. Но ему велели взять упаковку бастурмы и успокоиться. Он повиновался и, вгрызаясь в жесткий ломтик, продолжил допрос Тенатин ровно там, где прервался. — А что ты имеешь в виду под спасением? — Остаться в живых. — В игре мы и так живые. — Окей, остаться в живых в жизни и выйти из игры. — Этого мало. — Хо, — сказала Тинатин с веселым возмущением. — Аппетит приходит вовремя. «А чего еще тебе надобно, старча?» «Выжить?» «Блин, а я что сказала?» «Ты сказала выйти из игры живыми. Ладушки, нам повезло, мы вышли из игры и выбрались из ловушки, в которую нас заманили свирепые убийцы. Дальше что?» «Нас добьют. Не то спросила, не то сказала Алиса полушепотом. «Ага». «И что теперь самим в гробик ложиться?» — возмущенно спросила Алина. «У нас гробики не приняты», — хладнокровно ответил Карим. «Рада за вас. Ты в этот, как его, в саван закутаешься?» «Тоже вариантно. Зачем? Это и без меня сделают. А нам надо сделать что-нибудь поумнее. Именно что понять, подготовить и сделать». «Что сделать-то?» — спросила Алиса, потому что Алина отвлеклась на демонстрацию безмолвного возмущения. — Сделать так, чтобы мы остались живы в обозримой перспективе. — И какие у этой перспективы э, реперные точки? — уточнила Тинатин. — Реперные, — вставил Марк, но заткнулся мгновенно и добровольно. Карим вздохнул, отложил бастурму... И перечислил по пальцам, как примитивную задачку на стырном первоклашке. Мы выходим из этого апсайд-дауна сразу в руки квалифицированным медикам и уже решив вопрос с Генделями. Всего-то, отметила Тинатин. И как же ты его решишь? Вот это мы и должны придумать. И не только это. «Ой, слава богу, а то я уж испугалась, что от безделия выморозимся. А что-что-что еще уж?» Карим невозмутимо продолжил. «Еще надо придумать, как побыстрее попасть в руки врачам и как выскочить из Дауна, собственно. Ну и нейтрализацию Генделей тоже придумать надо, как минимум, чтобы они мерняк не мочканули и нам не угрожали. Никогда. Как минимум этих троих, а в идеале еще и их подельников». В существовании которых мы не уверены. Марк одобрительно взвыл и принялся показывать варианты нейтрализации. Аля вздохнула, и Алиса обняла ее, заглядывая в лицо с испугом и надеждой. Карим, протянул Тянатин, ты вот сейчас что, издеваешься, гонишь или всерьез? Мы, мелочне обученные, должны не просто победить тактиков и убийц. Профи в том и другом. А вот так по щелчку придумать план, который одолеет их операцию, которую они не один месяц разрабатывали, я напомню, на всякий случай. А что нам мешает? Спросила вдруг Алина. Э -э, отсутствие времени, возможно. Но ну, времени у нас как раз вагон. У нее, по крайней мере. Алина кивнула на Алю. Аля опять поморщилась от этого «у неё». Ну что за хамство в самом деле? Но просто сказала «Часики-то тикают». «Ну и нефиг время терять!» — отрезала Алина. «Раз они тикают в нашу пользу». «Сфига ли это?» — удивился Марк. «Если бы не эта петля, мы бы сдохли давно». «А мы что сделали?» «В том-то и дело, что ничего пока» а маленькие часики смеются. Тик-так. — Но ведь ничего страшного пока не произошло, — умоляюще спросила Алиса. Аля нехотя напомнила, потому что остальные явно не собирались. — Если не считать, что мы мертвы. — А зачем так считать? — вдруг спросила Алина. — У каждого из нас, между прочим, абсолютная несовместимость со смертью. «В смысле?» — заинтересовался Марк. «В прямом. Пока я есть, смерти нет. Как только смерть пришла, меня нет. Так что, если я живая и разговариваю, значит, смерть идет лесом». «Молодец. Прислушивайся только». «К чему?» «Ну, она идет, идет лесом. А потом...» «А! Придет!» «Марк! Дурак, блин! Нельзя же так пугать!» — Бессмертные не боятся, бессмертные наслаждаются, — заявил Марк. Сам он явно наслаждался, шкалало безмозглое. — Давайте к делу, а? — воззвала Тинатин. Простой вопрос. Зачем нас сюда сунули? Карим удивился. — На базу? В смысле зачем? Удобно же. Всех сразу можно прибить. И столько вариантов. Шашлыком отравились, водкой, угарным газом. Во дворе по пьяни замерзли, передрались между собой или с соседями. Это как раз понятно. Я про другое. Зачем Гендели сунули нас в безвылазную игру, а Али еще и время закольцевали? Не понял. Ты думаешь, нас Гендели сунули? А кто еще? Карим, щелкнув пальцами, засмеялся и пояснил в ответ на общее недоумение. «Дошло, наконец». Все вспомнить не мог, чем срастается Гендель и петля времени. Она же, блин, петля Геделя и называется, в честь немецкого физика. Он такую возможность придумал. — И как выйти тоже? — спросила Алиса. — даже как войти не придумал. — Н. упала, все пропало, — отметила Алина. — И при чем тут тогда Гедель? Я уж молчу, что он через Й, скорее всего, Гёдель. «Ни при чем. И Гендель точно ни при чем, уверенно сказала Аля. «Нафиг им это? Петля им как раз мешает, а нам типа шанс даёт. Я уж молчу о том, какое это колдунство. бы Гендели такое умели, стали бы они грабить, воевать и так далее. На играх миллиарды гребли бы». «Вот и гребли бы куда подальше Гендели и Гретели», — пропыхтела Алиса, — страдальчески запивая чаем кусок хлеба, потому что сразу сожрала и свою, и Алену колбасу, опять со скандалом, нарезанную против правил Марка. «Ребята, там можно как-то обогрев убавить? Сварюсь сейчас». «Мёртвые не потеют», — пробормотала Тинатин и принялась рывками стягивать куртку. «Потом осторожно глянем». — Вдруг всё-таки в котле ловушка или что-то такое? — И к плите пока не подходите, кстати. — Марк, ты в играх получше шаришь? — В играх-то потеют? — Если надо. — Кому надо? — Ну, создателям. — Что за комиссия, создатель? — медленно сказала Тинатин. Вот и объяснение вам. — В смысле? — спросила Алина, выпрямляясь. — В прямом? «Нас не убили. Все повторяется снова и снова. Аля показывают разные варианты и наталкивают на варианты спасения. Значит, кому-то это надо. Рулят здесь создатели. Не мира, так игры». Карим неторопливо вопросил. «Ты хочешь сказать, что Кадзима гений конкретный какой-то его вариант, который придумал эту игру, Заодно придумал, как нас сюда всосать и дать нам время и возможности, чтобы спастись. «Или сама игра это придумала?» — сказала Алина. «Ой, Эли!» — протянул Карим. «Ой!» — протянула Аля.